У зеленой развесистой липы на Невском, стиснутой, задыхающейся от жары и давки толпой, стоял близ церковной ограды знакомый атлетического вида господин. Плотные плечи выселись над устремленными к церкви головами. Поярковый, порыжелый от времени треугол был сдвинут на затылок, суровое в морщинках лицо изображало недоумение, И радостный испуг. Михайло Васильевич? Он ли это? Под липой действительно стоял ломоносов. В это время от собора раздались крики. Ряды войск, тесняя и сдерживая народ, раздвинулись. Корресу, Корресу! Корресу! Место! Дайте место! Куда поехала В В короне! Врешь! Пушка вкатит! Да не толкайся, желтоглазые, ребро сломают! Ой, ой хрюки, браво! Увезут! Ой, ой, руку отставили! Ой, ой, ой. Бурный народный поток, сжав, как в тисках фонбизина, уносил его все дальше и дальше вперед. Ломоносову бросилось в глаза взволнованное лицо Пчелкиной. Она стояла на чем-то крыльце, сумрачно, недовольно глядя на бежавшую мимо нее толпу. После присяги гвардии И помазание на царство в Казанском соборе Екатерина проехала в новый еще не освобожденный от лесов Зимний дворец Здесь, окруженная свитой она показалась народу вместе с сыном в верхнем фонарике над правым крыльцом В толпе на дворцовой площади носились слухи о готовящемся манифесте Ко дворцу подъезжали экипажи скакали верховые глухо гремя колесами и лафетами на площадь Выехала артиллерия. Пушки разместили по углам площади и у въездов в ближней улицы. Вечером площадь огласилась новыми громкими криками. Екатерина села в карету. Провожаемая войском, она ехала к старому Елизаветинскому дворцу. Как раз в это время толпа вынесла вновь вышедшего на улице Ломоносова на угол разъездной дворцовой площади. Перед ним по Невскому равнялись шеренги преображенцев, семеновцев и конной гвардии. Направо по морской – измайловцы, артиллерия и армейские полки.